Приключение пятое. Рождество. Как-то в канун Рождества дедушка Степа встретился на улице со своей соседкой Ксенией Рыбкиной, мамой Дениса. Разговорились. «Ксения, вот вы столько знаете о Боге, читаете Евангелие, а на богослужение никогда не были. Приходите, посмотрите, послушайте», — говорил дедушка Степа. Да вы знаете, Степан Васильевич, неудобно как-то, стыдно. Только вы не обижайтесь. Но знаете, как иногда люди относятся, скажут все, кто пошла. Ну тогда приходите через три недели на Рождество. Там будет много гостей. Родители Маши Васенцовой придут. И даже Коля и его мама обещали быть. И еще будет несколько новых семей. «Хорошо, я подумаю», — пообещала тетя Ксения. «Возможно, я и приду». Утром 7 января тетя Ксения сказала мужу. «Саш, а, Саш, ты не хотел бы сегодня на экскурсию сходить? Праздник ведь Рождество». «А кто на Рождество ходит на экскурсию? Рождество отмечать по-другому нужно. Нужно, чтобы было весело». «Ты опять напьешься». Тетя Ксения грустно опустила глаза. «Опять с тобой поговорить нельзя будет!» «Снова этот пьяный смех!» «Боже, как это все надоело!» «У тебя одно на уме, где бы выпить?» «Пьяница ты конченый!» «Ну, перестань, перестань!» Стал успокаивать ее дядя Саша, обнимая до плечи. «Ну что ты, Ксения? Ну что там за экскурсия такая?» Она помолчала, а потом сказала, «Дед Степан приглашает в свою церковь посмотреть. У них там много гостей будет. Пойдем?» «Ну, я не против. Я совсем не против!» Неожиданно согласился дядя Саша. «Пойдем!» «Значит, в одиннадцать будь готов!» В голосе тети Ксении появилась надежда. Денис Рыбкин и его родители заняли места в пятом ряду. Маша со своими родителями пришла раньше, и они расположились во втором ряду. А Коля по прозвищу Ломоносов сидел с мамой в другом конце зала, позади. Отец Коли не пришел, заявил, что в Бога он все равно никогда не поверит. Богослужение должно было начаться через пять минут. А пока собравшиеся они громко пели. Тихая ночь, дивная ночь. Дремлет все лишний спит. В благоговении святая чета чудным младенцем полны их сердца. Радость в душе их горит. Дедушка Степа подошел к Рыбкиным. Здравствуйте, спасибо, что пришли. С Рождеством вас! Спасибо вас так же, дядя Саша. Пожал старику руку. «Если у вас будут какие-то вопросы, останьтесь после собрания, поговорим!» Предложил дедушка и пошел начинать собрание. В небольшом зале собралось человек восемьдесят. Обычно в этой евангельской церкви собиралось не больше пятидесяти человек, но сегодня было много гостей. Впереди стояла кафедра, И на ней лежала большая, толстая книга «Библия», как догадался Денис. Дедушка Степа взошел на кафедру и обратился к присутствующим. «Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать день рождения нашего Спасителя Христа или Рождество. У нас подготовлена интересная программа. Будет петь детский хор». Но я хочу, чтобы вы помнили о главном. Это не просто праздник. Это праздник, который напоминает нам о том, что Божий Сын родился на землю для того, чтобы мы могли возродиться для духовной жизни. Давайте встанем и помолимся перед началом собрания, а потом послушаем псалом в исполнении нашего небольшого детского хора. После короткой молитвы все заняли свои места. А пятнадцать мальчиков и девочек выстроились в два ряда около кафедры. Молодая женщина, руководитель хора, взмахнула руками. И ребята запели «Рождество Христово, ангел прилетел! Он летел от Бога, людям песню пел! Люди, все ликуйте, все день торжествуйте в день Христова Рождества!» Дениска, Маша и Коля знали почти всех харистов, потому что они вместе с ними посещали воскресную школу. Правда, трое друзей приходили не каждое воскресенье, а так, время от времени. Потом Степан Васильевич объявил, «А теперь время для свидетельств. Мы поговорили в прошлое воскресенье, что сегодня хорошо будет поделиться тем, что Господь сделал для каждого из нас в прошлом году». Одна пожилая женщина подошла к микрофону. «У меня три месяца назад случилась беда, я серьезно заболела, лежала в больнице. Вы, друзья, много молились за меня, и я очень благодарна Господу, что теперь я снова здорова. Мне поставили правильный диагноз, и я уже прошла полный курс лечения». Я также благодарна Богу за то, что, находясь в больнице, я имела возможность успокоиться, пересмотреть свою жизнь, стала ближе к Господу, а то все не хватало времени для служения ему. Мужчина лет сорока рассказал о том, как он в прошлом году стал христианином. В день покаяния он бросил курить, а главное, появился смысл в жизни. Он понял, для чего живет, чтобы своей жизнью прославлять Бога, чтобы научиться по-настоящему бескорыстно любить. После него к микрофону подошла очень красивая, как заметил Денис, девушка. «Меня Иисус Христос тоже нашел в прошлом году», сказала она, улыбаясь. «А в августе со мной произошло настоящее чудо. У меня было косоглазие, все это знают. И однажды, когда мы молились, Господь исцелил меня. Я не смела даже просить Его о таком чуде. Если честно, то я до сих пор не могу поверить, что все это произошло со мной». Дедушка сказал, «Да, иногда Господь преподносит нам самые неожиданные подарки, а наиболее драгоценный подарок – это сам Иисус, сошедший в наш больной мир» чтобы исцелить нас от греха. Это исцеление и спасение души. Он предлагает всем и каждому прямо сейчас, сегодня. Это драгоценный дар мы называем благодатью. Сейчас самый молодой участник нашей программы прочитает стихотворение именно об этом. Проходи сюда, Андрюша. Андрюше было лет пять. Он рассказывал стихотворение так старательно, что все в зале заулыбались. Что такое благодать? Это значит даром дать. Это значит не продать. Это так в подарок дать. Это как Иисус Христос нам спасение принес. А потом дедушка, перед тем, как взойти на кафедру, чтобы сказать проповедь, сказал, что мы вместе сейчас споем любимую песню. В минуту жизни трудную Теснится в сердце в грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная В созвучье слов живых, И дышит непонятная Святая прелесть них. С души, как бремя, Скатится сомнение далеко, И верится, и плачется, И так легко-легко. Дедушка Степа Начал свою проповедь так. Слова этой песни написал Михаил Юрьевич Лермонтов. И как точно они отражают чувства каждого верующего, который знает силу молитвы. Молитва нас освобождает, окрыляет, утешает и дает надежду, потому что это не просто слова, это слова, обращенные к Богу. Степан Васильевич говорил минут десять. Все это время... Дениска наблюдал за мамой, которая, задая дыхание, внимательно слушала пастора. В заключение дедушка сказал. «Давайте теперь вместе помолимся молитвой «Отче наш». Большинство из вас знают эту молитву наизусть, а кто не знает, вот текст этой молитвы». Он показал на плакат, на котором крупными буквами были написаны слова молитвы Господней. Сам Господь Иисус учил нас так молиться. Он поднял вверх руки и закрыл глаза, и все вместе начали молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас нашушный подай нам на каждый день». «И прости нам долги наши!» Денискина мама шепотом повторяла слова молитвы, вчитываясь в текст. Но незнакомые духовные чувства переполняли ее, слезы мешали читать, и она просто в молчании закрыла глаза. «И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила». И слава вовеки! Аминь! А теперь, как всегда, объявил дедушка, мы отводим время для покаяния. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к себе, то этот день может стать днем вашего духовного рождения. Вы можете сегодня заключить с ним союз, и он станет жить в вашем сердце. Он подарит вам новую жизнь – Жизнь благодатную и полную божественного смысла. Если вы слышите, что Дух Божий обращается к вам, то во время пения пройдите сюда к кафедре, и мы вместе помолимся о вас. Все в зале негромко запели. Он здесь, он здесь, хочет встречи с тобой. Он здесь, пред тобой наш Господь. «Преклоняясь, предстоим и тебя благодарим, что ты здесь!» Девушка из последнего ряда прошла вперед и нерешительно встала около кафедры. Дедушка Степа подошел к ней и спросил, «Вы хотите отдать свою жизнь на служение Господу?» «Да», — несмело произнесла она, «я хочу, чтобы Иисус дал мне новую жизнь. Я так устала от пустоты и греха!» «Кто еще хочет покаяться, проходите, пожалуйста, сюда», — снова пригласил пастор. «Если у вас не хватает смелости, подумайте о том, как смело шел на Голгофу Иисус. Весь мир был против Него. Возможно, вам кажется, что весь мир восстал против вашего решения служить Богу, но Иисус победил мир, если только вы». «Встанете на его сторону, он непременно поможет вам». Снова зазвучали слова песни. «Он здесь! Он здесь! Хочет встречи он с тобой! Он здесь! За тебя страдал Христос, все грехи свои понес! О, приди к нему скорей! Он здесь!» Тетя Ксения очень хотела покаяться. Ей так хотелось, чтобы жизнь стала другой чтобы не было в доме ссор, чтобы Бог стал ее отцом. С тех пор, как она прочитала Евангелие, тетя Ксения знала, что без Господа жить уже не сможет. И вот он зовет ее за собой. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она оглянулась и встретилась с взглядом с мамой Коли и тут же опустила глаза. «Что люди будут говорить?» — подумала она. Но внутренний голос твердил ей, иди, иди, пусть говорят что угодно, но именно тебя сегодня зовет Господь. Все пели, он здесь, он здесь, хочет встречи он с тобой, он здесь. И Иисус спасет тебя, разорвет все узы зла, будешь счастлив с ним всегда, навсегда. И тетя Ксения пошла к кафедре. «Не в силах больше сдерживать слезы!» Не смог держать слезы и дедушка Степа. «Становитесь вот здесь, Ксения! Я так рад, что вы решились!» Сказал он, обращаясь к собранию, пояснил. «Друзья, это моя соседка Ксения! Евангелие же уже преобразило ее жизнь!» Затем он обратился к девушке, которая первая вышла к кафедры, и к тете Ксении. «Дорогие мои, скажите несколько слов Господу!» Первой молилась девушка. Когда она окончила, все собрание сказала «Аминь». Дениска смотрел на маму. Он очень за нее переживал. Теперь была ее очередь молиться. Но мама только беспомощно посмотрела на дедушку Степу и, утирая слезы, прошептала. «Я не умею молиться, я не знаю, как!» Ну тогда повторяйте за мной, — предложил Степан Васильевич и стал молиться. Отец Небесный, Отец Небесный, — повторила мама. Я прихожу к тебе в покаянии, я прихожу к тебе в покаянии. Прости все мои грехи и возроди меня от Святого Духа, — продолжал Степан Васильевич. Прости все мои грехи и возроди меня от Святого Духа. Аминь. И все в зале сказали Аминь. Денис знал, что обозначало это слово. Все были согласны с тем, что говорили дедушка и мама. Какая-то тетя принесла два букета живых цветов. Дениска думал, интересно, откуда она взяла живые цветы в январе? Ну, поздравляю, Ксения, радостно говорил дедушка Степа. Теперь у вас начнется новая жизнь с Господом. Все начали поздравлять маму и девушку, которая тоже покаялась, как вдруг раздался звон разбитого стекла, и в окно влетел обледеневший кермпич. Все на секунду замерли. «Сектанты несчастные!» — послышался голос с улицы. «Русскую веру продали!» Голос показался Дениске очень знакомый, Раздетый Денис выскочил на улицу и побежал вслед за убегающим хулиганом. «Димка, стой!» — кричал Дениска. «Стой, Дорохов!» Но трое маленьких разбойников поспешно скрылись за углом. Дениска возвратился. Во дворе его встретила Маша. «Это что, Димка второгодник, что ли?» спросила она удивленно. «Да, Дорохов!» — ответил Денис. Когда Маша с Денисой Вошли в зал, они увидели, что все молятся. Дедушка Степа говорил, «Боже, я прошу, благослови этих мальчиков, коснись их сердец, спаси их от зла и ненависти, просвети их разум, приведи их к себе». На следующий день после школы трое друзей сразу пошли в церковь, где застали дедушку Степу и другого бородатого старика, которые вместе чинили разбитое вчера окно. «А, ребята, здравствуйте! Денис, а ты уши не отморозишь?» Весело спросил дедушка Степа. Затем представил ребята другому старику. «Матфей Иванович, это мои молодые друзья, знакомься! Это Денис, это Коля, а это Машенька!» Матфей Иванович снял в рукавицу, пожал ребятам руки. «Дедушка Степа, это Димка окно вчера разбил, но он не признается», — выпалил Коля. «Ну, раз не признается, вы ему больше ничего не говорите. Мы с Матфеем Ивановичем починим окно, да и делу конец». Не такое бывало. Дедушка потер озябшие руки и, улыбнувшись, продолжал. «Знаете, ребята...» «Мы ведь с Матфеем Ивановичем старые друзья, когда-то в одном классе учились, а было время, пока до комбом скитались». «Так вы тоже в подпольной группе были?» – удивился Денис. «Да, было дело, было», – сказал Матфей Иванович, проводя алмазом по стеклу. Потом он поднажал на другой конец стекла, и оно отломилось точно по проведенной линии. «Ух ты!» оценил мастерство старика Ломоносов. Как ровненько! Матфей Иванович в течение многих лет был настоятелем старицкого православного прихода, продолжал дедушка Степа. А теперь вот на пенсию вышел. — Так вы тоже про Бога знаете? — спросила Маша. — И Евангелие, наверное, читали? Два старика рассмеялись. — Читал, Машенька, конечно, читал! — сказал сквозь смех Матфей Иванович, а вы знаете, ребята, кто был первый патриарх всей Руси? Первый патриарх всей Руси был Иов. И учился он здесь, в Старице, в нашем Успенском монастыре. Да, нам об этом Ирина Николаевна, наша учительница, рассказывала, ответил Денис. Так вот, патриарх Иов знал Евангелие наизусть. Он обладал необыкновенной памятью. Патриарх знал, насколько важна эта книга для благочестивой жизни. И вы, ребята, читайте эту книгу. Матфей Иванович с любовью посмотрел на дружную троицу. Евангелие – это сила.